Глава 15. Поистине храбрый маленький гоблин. Спустя несколько часов меня разбудили. Мне было холодно, и все болело. Моему желудку было не лучше. Мои мускулы затекли и живо протестовали, когда меня поднимали на ноги и тащили из пещерной тюрьмы. Тогда я еще был молод и в хорошей физической форме, благодаря моей кочевой жизни». Но будь я старше или слабее, я, несомненно, умер бы во время моих путешествий и заключения. Неважно, был Скарсник во мне заинтересован или нет. Пещера заключенных была пуста, когда меня вели через нее. Гоблинский городишко пробудился, и на улицах была давка. Мне повезло, что телохранители Скарсника были вынуждены расчищать себе путь в толпе, Поэтому у них было меньше времени донимать меня, хотя я привлекал много нежелательного внимания от гоблинов, толкущихся на улицах. Помост Скарсника вновь был полон его дружками и просителями. Но он завтракал, когда меня привели, и я предстал перед ним. Он поднял свой взгляд от мяса с широкой улыбкой узнавания. «Здоров!» — сказал он. «Доброго утра, мой повелитель!» Ответил я и поклонился, отчего его улыбка расплылась шире. Ты поел, нет? Принесите ему чай, поесть? Он гаркнул и дал сильный подзатыльник гоблинскому прислужнику. Юдишки тоже еды. Я не хочу, чтоб он прям тут откинулся. Могу ли я также попросить горшок, чтобы облегчиться? От этого он так сильно смеялся, что у него задрожало пузо. Горшок предоставили, однако не было никакой возможности уединиться для справления нужды. Голод побудил меня съесть тушеное мясо, которое мне подали. У меня получалось до сих пор этого избегать, но его запах, каким бы тошнотворным он ни был, стал причиной голодных резей в моем животе. Я жадно его съел вместе с пористыми, похожими на хлеб, грибами, которые мне дали». Меня до сих пор передергивает от мысли, что могло быть в той тушенке. Мне принесли еще одну бутылку вина. Вино смыло привкус мяса и мысль о том, что мог означать его вкус, прочь изо рта и головы. ведь ты готов?» — спросил Скарсник. Он вытер руки и рот принесенным слугой куском ткани с богатой вышивкой, к которому относились как к половичку. Он был единственным, кто кое-как вытирался. За все время моего пребывания там я не видел, чтобы хоть один гоблин очищал себя. Я кивнул в знак готовности. Пытаясь не показывать дрожь в руках, я влил в себя целый кубок вина и взял перо. «Ща!» — сказал зеленый властелин. «Где я остановился? Алда! Матике и его компания! Вот где!» «Волчьи ноги пожирают мили столь же легко, как волчьи пасти плоть!» «Мрачные топи и крутые долины с чахлыми лесами остались позади, и холмы стали более покатыми, когда они ехали по окраинам гор края мира!» «Рундгит мало что из этого заметил по дороге из своего горного дома!» Его глаза жгло своим светом злое солнце, и сырые луга, что проносились мимо его острова носа, были беспорядочным размытым пятном. За свою короткую-короткую жизнь он никогда не выходил из пещер. Самое дальнее, на что он отважился, было входом в гномью вентиляционную шахту, и некоторое время его растерянный мозг задавал себе вопрос «Как земля может быть такой волосатой и зеленой?». Удар по голове повредил его в уме, и он представлял себя вожкой на шкуре великана, мохнатого орка, такого огромного и непостижимого, как мир. Рундгит то терял сознание, то приходил в него. Его время от времени будили и в горло вливали грязную воду или обжигающий спирт. Другие гоблины смеялись над его недомоганием. Они были больше и мускулистей ночных гоблинов – и были поорочи и самодовольны, и нахальны, что для Рундгита выглядело странно. Вначале он принял их за маленьких здоровяков, но пугающее сомнение закралось в его сердце. Возможно, это были обычные парни, и в таком случае элита племени окажется ужасными чудовищами в два раза больше Рундгита. Он не доставил гоблинским наездникам на волках удовольствие увидеть его страх. К наступлению ночи волки покрыли много лиг. Когда Рундгит вытянул шею, чтобы посмотреть назад, горы уменьшились наполовину, хотя они все еще застилали большую часть неба. Солнце, такое круглое и оранжевое, и ужасное, уходило за горизонт, и Рундгит ощутил облегчение. Он чувствовал себя иссушенным и поджаренным недобрым диском, и когда он моргнул, сумерки омрачились светящимися точками, будто бы призрак солнца прокрался в его глаза, чтобы продолжать его мучить и ночью. Эта мысль ужаснула его, но виду он не показал. «Волки замедлились, тяжело дыша». Лидер маленького отряда развернул своего волка, откинувшись назад, махая копьем и с силой натянув поводья. Волк зарычал и осторожно описал маленький круг. «Все в порядке, парни! Мы останемся тут на ночь!» — прокричал он. Эти гоблины говорили на языке зеленокожих со странным акцентом и использовали слова, которые Рундгит понимал лишь со второго раза. Босс, я не уверен, что это хорошая идея остаться на ночь. Плохие вещи здесь вокруг в времени. время. Заткнись, крюблер. Еще одно слово, и это будет время попрактиковаться в стрельбе. Будто в подтверждение его слов волк босса остановился и затрясся, отчего и стрелы за его седлом забрицали. Я, босс здесь я, Снеркет Косой. Если тебе это не нравится, ты чертовски быстро пойдешь в зог. «Волчары голодные, смекают? Как счет побыть маленьким за закусанчиком, чтобы они оставались послушными и хорошо бежали?» Волк Снаркита зарычал. Тот, которого назвали Крюглером, запротестовал против того, чтобы стать едой, и Снаркит плюнул на него. Снаркит заставил их перепрыгивать через обвалившиеся участки стен. Когда-то, возможно, это была деревня. От нее почти ничего не осталось, кроме низких бугорков, поросших травой, и обветренных камней, торчащих из дерна, как старые серые зубы. Однако деревенская крепостица выдержала проверку временем. Башня состояла из плотно подогнанных камней, положенных друг на друга без раствора. Частично разрушенные ее останки возвышались в открытые всем ветрам пустоши, Острые, как клык, брошенный плод забытых людей. «Лан, парни!» — сказал Снаркит. Он быстро осмотрел крепостицу. «Зик, достань волчарам что-то пожрать! Он подойдет!» Снаркит показал на перепуганного гоблина, перекинутого через волка, Крюглера. «Баш, он мой! Я не отдам дань!» — сказал Крюглер. «Не держи мне, ладно?» Волчарам надо пожрать. Будь рад, что не тебя. Дерклук, Финк, разбейте лагерь и разожгите огонь. Мы здесь останемся на ночь. Завтра мы отведем наших пленников к великому ворчуну Гриффу. Рунтгита бесцеремонно сбросили с волка. Удар пришелся на голову. Это далеко не самая хрупкая часть гоблина, поэтому он вскоре достаточно пришел в себя, чтоб, шатаясь, подняться и оценить ситуацию. Там была дюжина волчьих парней. Рундгит слышал, как маленькие здоровяки из Каргобба разговаривали о других видах гоблинов, но это были чудные рассказы, и он не принимал их всерьез. Он всегда считал, что волки похожи на пещерных сквигов. «Круглые, прыгучие и полные зубов. Но эти существа были поджарыми быстрыми бегунами. Да, с острыми зубами, но совершенно не такими, как у гоблинов, которые в какой-то степени похожи на сквигов. Это была совершенно незнакомая для него территория. «Как я уже упоминал, будущий скарсник не такой, как все прочие гоблины». Другие гоблины стонали бы и молили, другие гоблины были бы маленькими сноцкими комочками, съежившимися от страха, но не будущий скарсник. Он ждал и наблюдал, ища возможность выжить и может получить выгоду, ведь Рундгид был расчетлив по природе. Назвать его оптимистом было бы неправильно. У гоблинов слишком тяжелая жизнь для позитивного мышления, но он обладал определенной уверенностью в своих способностях даже до того, как заполучил свою корону. У волчьих наездников было семь пленников. Четыре разношерстных гоблина, грязный человек грубой внешности ронгит никогда ранее не видевший человека вначале подумал что это какой то вид чудушного гнома до того как он услышал что его назвали по другому скавин и что то чему он затруднялся дать название Его пленитель, Борг, гоблин с длинной цеплячей шеей, огромным носом и шлемом, так плотно нахлобученным, что не видно глаз, ввел волков в остатки круглой хижины, единственной в деревне, что стояла выше пояса Рундгита, кроме крепостицы. Стены были достаточно высоки, поэтому в прошлом дверной проем был закрыт большой плоской плитой. Это место в достаточной мере служило загоном. Вскоре после этого осталось шесть пленников, так как Борг перерезал горло одному из гоблинов и бросил дергающееся тело в волчий загон. Последовали рвущие, клацающие и рычащие звуки, и Рундгит нервно сглотнул против своей воли. У крепостицы был один вход на полпути кверху. В ней было всего два с половиной этажа, из больших каменных глыб Одна сторона башни сверху была выше другой. Место, где этаж обрушился, также имело более высокую внешнюю стену. Ступеньки, ведущие внутрь башни, спускались к земле внизу. Пленников оставили на траве, скованными рука к ноге. Еще больше крепкой настойки влили им в горло. Крюглер рассмеялся, когда Рундгит отплевывался. «Даже пить не умеют, тупые ночные гоблины!» Вы все слабаки и дохляки, пугающиеся собственной тени. Рунгит сморгнул слезы с глаз. Ага, развяжи меня и повтори, или ты слишком напуган, зная, что твои зверушки нет поблизости, чтобы драться за тебя. Крюглер сильно пнул Рунгита и зарычал. Ты думаешь, что типа умный? Подождем, пока шанс станет, тогда увидим. Крюглер в пантомиме изогнул спину. Ах, мои глаза! Он запищал. «Уберите его! Уберите! Ух, Жонти! Он прекратил и близко наклонился. «Жалкий! Тебе следовало продолжать ныкаться под землей, пещерный недомерок! Посмотрим, какой ты умный! Когда будешь перед Грифом, Иван забросит в яму для драк! Любит драки! Гриф, он любит ставки! И так как ты жопа ламаного не ставишь, такого недомерка, как ты, пустит на разогрев перед нормальным Стуколовым! Эй! рявкнул Снаркит. «Оставь пленников в покое! Гриф платит больше за них, когда их рукцы и ногцы в порядке!» Крюглер бросил презрительный взгляд на угол башни, где стоял босс, вырисовываясь на водянисто-синем фоне наступающей ночи. Очень демонстративно Крюглер сплюнул на рунт и зашагал прочь. «Дирклук!» — крикнул Снаркит. «Ты осмотрелся? Есть что-нибудь странное?» «Нет, баш. Хорошо, а сейчас разожгите огонь!» Некоторое время гоблины суетились, разбивая лагерь. Рунгит был впечатлен. Волчьи парни были дисциплинированы и расторопные. Два слова, которых он не знал, но если бы знал, то никогда бы не подумал использовать по отношению к представителю гоблинского вида. Он полагал, что эти гоблины, живущие тут собственным умом, должны быть сообразительнее ночных гоблинов. В противном случае они бы просто умерли. Стало черно. Чернее, чем в пещерных глубинах. Солнце зашло. Похолодало. В пещерах всегда прохладно, и если в некоторых из них холоднее, чем в прочих, то разница в температуре невелика. Рундгит вскоре начал дрожать, его зубы стучали. В тех местах, где его одежда не высохла за время езды, она задубела и была холодной. Мороз обындевел его товарищей по несчастью, и все они страшно дрожали от холода. Верхняя часть стен крепостицы светилась приятным светом огня, и Рундгит сильно хотел окунуться в его тепло. Снаркит и его команда разбила лагерь на половине этажа, состоящем из каменных глыб. Волчьи парни сменяли друг друга в дозоре, уходя от огня, чтобы проверить пленников, и потом возвращаясь. Смех и споры утихли. Храп сменил разговоры, и огонь притух. Рундгит не мог уснуть. Его руки и ноги онемели от пут и холода. Он положил свою голову против стены и поглядел вверх на полукруг небес, ограненных стенами крепостицы. Рундгит был в зале тысячи колонн, месте, которое однажды станет его тронным залом. Он видел камни света, вставленные в него мастерами-гномами давным-давно. Но небо, глубокое и темное, как глубочайшее и темнейшее, расселено под горами и полное огней». Так много огней. На его взгляд, непривычный к звездам, ночное небо было чем-то удивительным и прекрасным. Гоблины, я думаю, ценят красоту, но, будучи сами, уродливыми, и душой и телом готовы на все, что побезобразить ее. Возможно, они видят в этом что-то забавное. Я видел, как она бесит их и как они сразу нервничают и расстраиваются, когда красота уничтожена. В этом смысле они как дети, уничтожающие объект своего сильного желания, чтобы он никому не достался. Небо, столь отдаленное, всецело игнорировалось существами, влачащими свое существование под ним. Но Рундгит ценил его холодную даль так же, как мерцающий свет звезд. Оно почти заставило его забыть о том, что ему холодно. Темный силуэт гоблинского дозорного встал, закрыв собой часть ночного неба. Рундгит хотел, чтоб он ушел. Было тихое урк, и дозорный убрался. Раздался звук металла о камене, приглушенный писк. Тишина. Рундгит выровнял спину. Лысая голова с кожей, бледная настолько, что почти светилась в ночи, появилась из-за края стены. Желтые глаза моргнули. Длиннопалая рука зацепилась за камень, потом другая. Существо тихо ползло по крашащемуся камню крепостицы к месту, где спали гоблины. гид облизал губы. Чем бы оно ни было, оно не выглядело дружелюбно. Собственно говоря, оно выглядело как существо, которое может съесть гоблина, наткнись оно на одного такого связанного и беспомощного. «Если ему очень повезет, оно убьет волчьих парней и оставит его в покое. Но что, если он был не один? Ему понадобится намного больше удачи!» «Эй!» — крикнул он так громко, как мог. «Эй! Там шот лезет по стенке!» Снаружи начали выть волки. Силуэт на стене уставился на него. Оно пронзительно завопило. Долгий внеземной звук, от которого рунтгита мороз пробрал по коже, сильнее, чем от холода. Сверху раздались гоблинские ругани и крики. Оружие с резким звуком покинуло ножны. Голова существа завращалась кругом. Оно побежало на всех четырех лапах по стене и прыгнуло на полуразрушенный этаж. Четыре стрелы погрузились в существо, и оно завращалось в воздухе, упав в вонючей куче у ног Рундгита. Он как мог убрал ноги подальше от него. Было в нем что-то неестественное. Барк! Барк! Где Барк?! закричал Снаркит. Все по местам! Крюглер, иди на ту стену! Деркло, Круглер, Гуглук! Идите и выпустите волчар! «Мертвые гоблиры, Мертвые гоблиры лезут по стенам!» Весь лагерь пришел в движение. Другие гоблинские рабы выли. «Эй, что еще за мертвые гоблины? Эй, прекратить визжать!» Приказал Рундгит другим пленникам. Но толку от этого не было. Пленных гоблинов полностью поглотил страх, а человек злобно поглядел и зарычал на него. Гоблины спрыгнули с верхнего этажа и бросились вверх по каменным ступеням к двери крепостицы. Крюглер проворно вскочил на разрушенную стену и всмотрелся в темноту. «Там есть один!» Он натянул лук, поставил стрелу и спустил ее. Бояки Марка, Ты потерял его?» — спросил Снаркит. «Без вариантов, басс. я ничего не вижу. Слишком темно!» Волки выли и рычали, снаружи раздавались неестественные крики. Гоблины завопили, крики перешли в булькающие стоны. Гуль запрыгнул на стену перед Крюглером. Крюглер от неожиданности уронил лук и воткнул в глаз существа стрелу. Она упала, когтистые лапы царапали лицо. «Выпусти меня!» — крикнул Рундгит. «Выпусти меня сейчас!» «Ты что, дурачок?» «Нет, но я ночной гоблин!» «И что? «А то, что я хорошо вижу ночью, не так ли?» «А ты, как я вижу, не очень в этом хорош!» «Выпусти!» Крюглер посмотрел на босса. Рундгит не смог увидеть реакцию Снаркита, но он, должно быть, согласился, потому что Крюглер спрыгнул и перерезал путь Рундгита в три резких движения ножа. «Выкнешь какую-то загню, и я выпущу тебя кишки!» «Договорились?» Рундгит кивнул. Он надул щеки и быстро всунул руки в подмышки, когда кровь хлынула в них. У него зубы стучали от холода. «Ясное дело, босс!» — сказал он. Крюглер жестом позвал Рундгита следовать за ним на стену. «Так!» — сказал он ночному гоблину. «Что ж ты видишь?» Рунгит представления не имел, сможет ли он видеть хоть немного лучше больших наружных гоблинов, но оказалось, что может. Когда Крюглер прищурился, всматриваясь в темноту, Рундгит увидел очертания гулей, ползущих по развалинам. «Их там пять», — сказал, наконец, Рундгит. «Сколько?» — переспросил Крюглер. Рундгит возвел очи горе от раздражения. «Много!» — ответил он. баш Рундгит тут говорит, их там много!» «Жубы горка! Волчары уже на свободе!» Снарки и остальные гоблины наклонились над стеной, вращая головами, пытаясь хоть что-то увидеть. Каждый из них время от времени стрелял из лука, но стрелы со свистом улетали в ночь, никого не задев. Без лунного света и огня рядом они были не способны видеть в темноте. Эти гоблины были практически слепы, впрочем, как вы или я. Крюглер подсадил Рунгита к полуразрушенному этажу. Это было то место, где развалины крепости возвышались над гоблинской головой, и Рундгит смог воочию узреть изгородь, когда поднял голову над стеной. Волки скреблись по стене разрушенной хижины в попытке вылезти наружу. Два гуля были на земле, мертвые, но другой навис над трупом одного из гоблинов с Снаркита, зубами вгрызаясь в его плоть. Второй гоблин свернулся калачиком у волчьей изгороди. Третьего вообще не было видно. «Нет!» — ответил Рундгит. «Ваши штуки все еще заперты. Жаль!» Несмотря на угрозу собственной жизни, Рундгит наслаждался видом неприкрытой гоблинской паники. «Хорошо. Ладно, ты пойдешь и выпустишь их!» — сказал Снаркит. «Эм, что?» — спросил Рундгит, и ухмылка сползла с его лица. «Мертвые баблеры, неприятная перспектива!» «Думаешь, я отправлю одного из своих парней туда, когда у меня есть ты? Ты пойдешь!» — сказал босс волчьих парней. «Видишь? Я же говорил, босс! Говорил, что нам не следовало сюда соваться, разве нет?» — закричал Крюглер. Снаркет заскрежетал зубами от такой наглости. «Что?» — спросил Рундгит. «Вы хотите, чтоб я пошел туда сам?» Снаркит скорчил злую рожу. Мило, Крюглер пойдет с тобой!» «Теперь вас много! Идите и разожгите огонь!» Они спрыгнули на грунт, где находились рабы, оказавшись у подножия лестницы. В давние времена в высокий вход в крепость можно было попасть с первого этажа, но эта половина этажа давно обвалилась, и равнинные гоблины были вынуждены прыгать, чтобы разбить лагерь. Они вскарабкались наверх ступенек. Рундгит всмотрелся в ночь. Мертвые гоблиры уставились на крепость. Это была безвыходная ситуация. Мертвые гоблеры не станут приближаться к развалинам, а гоблины не выйдут наружу. «Что это за штуки?» — прошептал Рундгит. «У вас что, нет мертвых гоблеров в пещерах?» Ночной гоблин замотал головой. «Они немного похожи на иудешек, я думаю», — сказал Крюглер. «Но они деки и безумные. Они едят только мертвечину, Чем вонючее, тем лучше. Я никогда не видел, чтоб людишки так совели. Они живут в грязных пещерах и маленьких зеленых холмах, в которых людишки закапывают своих мертвяков со всякими штуками. Готов поспорить, что тут где-то неподалеку есть такой зубанный дирклуб недоумок. Он не заметил его, если, конечно, они не считаются где-то с обычными мертвяками. Что? Они ребят, есть мертвяков? — спросил Рундгит, считая свой вопрос вполне обоснованным. — Обосся тебя, морг и горг! Ты не очень умный, да? Мертвецы бродут вокруг, сражаются и все такое, понимаешь? Хрусь, хрясь, старые желтые кости! Равнинный гоблин поежился. — Жуть! Еще два гоблина спрыгнули с верхнего разрушенного этажа, перекатываясь после удара о землю и вскочили на ноги, ловкие, как акробаты. Баш говорит, когда вас освободите волчар, мы должны сесть на них верхом. Баш говорит, мы будем охотиться!» Крюглер кивнул. Все члены волчьего племени постоянно старались определить, есть ли их горы в поле видимости. Без своих волков они не найдут пути назад. «Вон тогда! Ты готов, пещерный недомерок?» «Ага», — ответил Рундгид. «Тогда иди», — сказал Крюглер рунгит перелез через стену и побежал. Он с трудом продвигался к волчьему загону. Он был всего в двадцати ярдах или около того, но казалось, что ему не добежать туда и до наступления дня. Открытое небо, неограниченные крепостницы, широко разверзлось и блестело над ним так, будто могло заглотнуть его. У него закружилась голова. Ноги застучали у него за спиной. «Вон там!» -а! — крикнул Рунгит, показывая на громко чавкающего гуля над мертвым гоблином. Он мог и не затаивать дыхание. Вдали от света костра равнинные гоблины видели почти так же хорошо, как он. Лук Крюглера запел, и будто по волшебству стрела появилась в плече мертвого гоблера. Он оторвался от своей трапезы, размахивая руками, и упал с криком на спину. А Рундгит так увлекся наблюдением за существом, что чуть кубарем не повалился, поскользнувшись на останках одного из других гоблинов, которых посылал Снаркит. Третий остался у стены, свернувшись в трясущийся от страха клубок. Разнеслась череда леденящих кровь воплей, вопли, исходящих из разрушенной деревни. Рундгит сильно ударил по плите, которой равнинные гоблины заблокировали вход в хижину, Волчьи головы вздернулись в одну и в другую сторону. Один из них положил передние лапы на камень, неистово царапая, потом отступил к своим собратьям со скулежом. Рундгит обхватил плиту, пытаясь опрокинуть ее назад, но она не поддавалась. «Как же ему хотелось сейчас иметь под рукой флягу с особым отваром до да вскула из безума шляпов, которые придавали гоблину человеческую силу!» Но его не было, и он непроизвольно пискнул от досады. Лук Крюглера зазвенел у него за спиной. Раздался визг, когда стрела нашла свою цель. — Нет, нет, нет, нет! — сказал тяжелодышащий равнинный гоблин. — Она заклинена там! Там! Достань камень! Достань его! Вот он! Рундгит проследовал взглядом за дрожащим пальцем Крюглера на землю. Квадратный блок не давал импровизированной двери открыться. Он дернул его и надавил на нижнюю часть плиты. «Я не могу ее сдвинуть!» Лучше бы ты маг? Они идут!» Крюглер снова выстрелил и выругался из-за того, что промахнулся. Звуки погони приближались. Шумное дыхание гули, их победные вздохи. Рунгит мог поклясться, что чувствовал их дыхание у себя на шее. «Они идут! Они идут!» — завизжал он. «Назад! Назад! Назад!» — закричал Крюглер на волков. Он подбежал к плите и навалился на нее плечом. Волчьи лапы высунулись по углам, когда она медленно двигалась внутрь. Крюглер встал и уставился на троих гулей, налетевших на него и «Привет, почти мертвые штуки!» — сказал он. Гули замедлились, носы дергались, брови изогнулись в замешательстве, почему этот гоблин не убегает. Они были бледные и страшные, и у то коленки задрожали от их вида. От них воняло плесенью и глубокими сырыми местами, где лежат мертвецы. Скажите привет моим дружелюбным маленьким пехикам. Крюгле ухмыльнулся, вытянул палец и надавил на освободившуюся плиту. Она упала, и наружу устремился поток воющих мохнатых тел. Ронгит отпрыгнул с их пути, уклонившись от когтей. Гули были погребены под лавиной зубов и шкур. Раздался пронзительный виск, и один из волков упал замертво с распоротой грудью. Потом гули прижали к земле и разорвали на куски. Один из волков подбежал к Крюглеру и, играючи его, куснул. Крюглер расплылся в улыбке. Его острые зубы блеснули в свете звезд. Рундгитт встал рядом с ним. Ножом в руке он провел маленькую дорожку по ребрам другого гоблина. У Крюглера расширились глаза. Они стояли, скрестив взгляды. Крюглер ждал, когда клинок оборвет его жизнь. Рундгит убрал нож. — Просто запомни, Крюглер! «Я мог тебя прикончить! Я мог тебя прикончить прямо сейчас вот этим ножом! И мог сказать, что это были мертвые гоблеры! И никто бы не догадался!» Он плюнул на пол между ног гоблина в напоминание о ранее нанесенном Рундгиту оскорблении. За плевком последовал нож, воткнувшийся в землю. «Ну я не сделал этого, да? Я и ты могли бы стать хорошей командой!» «Клык тут же откусил бы тебе лицо!» «Но ты все же был бы мертв. Для тебя не имело бы значения, есть у меня лицо или нет, верно, парень?» Крюглер рыкнул и запрыгнул на своего волка. «Я не забыл до пещерни недомерок!» «Я был бы не рад, если бы ты забыл», — сказал Рундгит. Крюглер развернул на месте своего скакуна и умчался. Без ездовых зверей волчьи парни так же склонны прятаться и сутулиться, как любой ночной гоблин. Чуточку больше размером, конечно, более резкие, возможно, но все еще трусливые создания. Оказавшись на своем волке, Крюглер становился чем-то большим. На нем он был высок, как орк. Волк подчинялся движениям его колены голосу до того, как был отдан приказ. Это стоило видеть... Крюглер и его питомец унеслись в ночь, повалив одного из гулей на промерзшую землю, где волк Крюглера разорвал его глотку. Два ждущих у крепостной лестницы гоблина выбежали и разобрали своих скакунов, на ходу залезая им на спины. Затем они тоже понеслись по лагерю. Выпущенные волки образовались стаю и разрывали гулей на куски. Рундгид подумал, это весьма величественно, и ему стало интересно, чего он смог бы достичь, будь у него такие гоблины под командованием. Парни на башне гикали и гоготали, огонь взметнулся высоко вверх, когда в него побросали хворост. Все больше и больше гоблинов спускались из крепостицы, подзывая своих волков и присоединяясь к охоте. Вскоре все закончилось, и Рундгита окружила кольцо крадущихся волчьих наездников. «Ты хорошо поработал, недомерок», — сказал Снаркит. Он зажал одну ноздрю и высморкнулся на землю. «Но если ты думаешь, что мы тебя отпустим, то ты ошибаешься». Крюглер пристально посмотрел Рундгиту в глаза, когда ночного гоблина прижали к земле и снова связали. Арундгит повернул лицо к холодной земле и позволил себе затаенную улыбку.